И в самом деле, вскоре Мария услыхала более громкий плеск и журчанье и увидела широкий лимонадный поток, который катил свои гордые светло-желтые волны среди сверкающих, как изумруды, кустов. Необыкновенно бодрящей прохладой, услаждающей грудь и сердце, веяло от прекрасных вод. Неподалеку медленно текла темно-желтая река, распространявшей необычайно сладкое благоухание. А на берегу сидели красивые детки, которые удили маленьких толстых рыбок и тут же поедали их. Подойдя ближе, Мария заметила, что рыбки были похожи на ломбардские орехи. Немножко подальше на берегу раскинулась очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора. Амбары были темно-коричневые с золотыми тенами, были расписаны так пестро, словно на них налепили миндалины или лимонные цукаты. — Это село пряничное, — сказал Щелкунчик, — расположенное на берегу Медовой реки. Народ в нем живет красивый, но очень сердитый, так как все там страдают зубной болью. Лучше мы туда не пойдем то же мгновение Мари заметила красивый городок, в котором все дома сплошь были пестрые и прозрачные. Щелкунчик направился прямо туда, и вот Мари услышала беспорядочный веселый гомон и увидела тысячу хорошеньких человечков, которые разбирали и разгружали доверху нагруженные телеги, стеснившиеся на базаре. А то, что они доставали, напоминало пестрые разноцветные бумажки и плитки шоколада. «Мы в конфетенхаузе», — сказал Щелкунчик. «Сейчас как раз прибыли посланцы из бумажного королевства и от шоколадного короля. Не так давно бедным конфетенхаузцам угрожала армия комариного адмирала, поэтому они покрывают свои дома дарами бумажного государства и возводят укрепления из прочных плит, присланных шоколадным королем. Но...» Бесценная, мадемуазель Штальбаум, мы не можем посетить все городки и деревушки страны. В столицу! В столицу! Щелкунчик заторопился дальше, а Мария, сгорая от нетерпения, не отставала от него. Вскоре повеяло дивным благоуханием роз, и все словно озарилось нежно-мерцающим розовым сиянием. Мария заметила, что это был отблеск розово-алых вод, со сладостно-мелодичным звуком плескавшихся и журчавших у ее ног. Волны все пребывали и пребывали, и, наконец, превратились в большое прекрасное озеро, по которому плавали чудесные серебристо-белые лебеди с золотыми ленточками на шее и пели прекрасные песни. А бриллиантовые рыбки, словно в веселой пляске, ныряли и кувыркались в розовых волнах. «Ах!» — в восторге воскликнула Мари. — Да ведь это то самое озеро, что как-то пообещал мне сделать крестный. А я та самая девочка, что должна была забавляться с миленькими лебедями. Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как еще ни разу не улыбался, а потом сказал. — Дяде, никогда не смастерить ничего подобного. Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум. — Но стоит ли над этим раздумывать? Лучше переправимся по Розовому озеру на ту сторону, в столицу. Столица. Щелкунчик снова захлопал в ладоши. Розовое озеро зашумело сильнее, выше заходили волны, и Мари заметила вдали двух золотоучешуйчатых дельфинов, впряженных в раковину, сиявшую яркими, как солнце, драгоценными камнями. Двенадцать очаровательно хоропчат, в шапочках и передничках, сотканных из радужных пёрышек калибри, соскочили на берег и, легко скользя по волнам, перенесли сперва морей, а потом щелкончика в раковину, которая сейчас же понеслась по озеру. Ах, как чудно было плыть в раковине, обиваемой благоуханием роз и омываемой розовыми волнами! Золоточешуйчатые дельфины подняли морды и принялись выбрасывать хрустальные струи высоко вверх. А когда эти струи не спадали с вышины сверкающими искрящимися дугами, чудилось, будто поют два прелестных нежно-серебристых голоска.